Марс представлял собой огромный могильник. А Земля? Что с ней? В долгие марсианские ночи Хетуэ и его семья часто размышляли об этом. В эту ночь неистовая марсианская полевая буря пронеслась над приземистыми могилами марсианских кладбищ, завывая на улицах древних городов и снося совсем еще новые пластиковые стены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 Поднесли к губам свои бокалы, и у всех четверых вино побежало струйками по подбородкам. К рассвету все, что осталось от города, ветер разметал по морскому дну большими мягкими черными хлопьями. Пожар унялся, но цель была достигнута. Красная пятнышко на небе стало расти. Из каменной лачуги струился вкусный запах поджаристого имбирного пряника. Когда Хетуэй вошел, его жена ставила на стол горячие противни со свежим хлебом. Дочери прилежно мели голый каменный пол с жесткими вениками, а сын чистил столовое серебро. — Мы приготовим им роскошный завтрак! — Хетуэй радостно рассмеялся. — Надевайте свои лучшие наряды! Он торопливо прошел через свой участок к огромному металлическому сараю.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 Он извлек из морозильника седые отыньи коробки с бобами и клубникой двадцатилетней летней давности. Вылезай, несчастный! и достал холодного цыпленка. Когда ракета села, воздух был напоен всяческими кулинарными ароматами. Словно мальчишка Хетуэй побежал вниз по склону. Внезапная острая боль в груди заставила его остановиться. Он посидел на камне, отдышался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 Капитан Уайлдер повернулся к ракете. «Оставить корабль!» Они шли вверх по откосу. Хетуэй и капитан Уайлдер. За ними еще двадцать человек. Экипаж корабля, глубоко вдыхая прохладный, разряженный утренний воздух. Показалось солнце. День выдался ясный. «Помните Спендера, капитан?» «Никогда не забывал».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 Хетуэй вдруг сел на камень, схватившись за сердце. «Простите, переволновался. После стольких лет и, и вдруг встреча с вами. Отдохну немного». Он чувствовал, как колотится сердце. Проверил пульс. Скверно. «У нас есть врач», — сказал Уайлдер. «Не обижайтесь, Хетуэй. Я знаю, вы сами врач, но все-таки посоветуемся с нашим». Позвали доктора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 Можно попросить вас об одолжении, Уильямсон? Я хочу дать вам одно поручение. Объясню, куда пойти и что проверить. К концу завтрака незаметно скройтесь. Вам всего 10 минут понадобится. Это недалеко отсюда. Я видел с ракетой, когда мы садились. Прошу? О чем это вы так серьезно разговариваете? Миссис Хэтвей проворно налила супа в их миски. Улыбнитесь же! «Мы же вместе опять! Путешествие завершено! Вы почти дома!» «Да-да, конечно!» — капитан Уайлдер засмеялся. «Вы так чудесно молодо выглядите, миссис Хэтуэй!» «Ах, эти мужчины!» Он смотрел, как она плавная походкой двинулась дальше, внимательно смотрел на ее разрумянившееся лицо, гладкое и свежее, точно наливное яблоко. Она звонко смеялась шутком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 Видел четыре креста, сэр. И имена сохранились. Я записал их, чтобы не ошибиться. Он стал читать по белой бумажке. Алиса, Маргарет, Сьюзен и Джон Хетуэй. Умерли от неизвестного вируса? Июль 2007 года. Спасибо, Уильямсон. Уайлдер закрыл глаза. Девятнадцать лет назад, сэр. Рука Уильямсона дрожала. Да.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 Попрощайтесь за меня с Алисой и детьми. Сейчас я их позову. Нет, нет, не надо, задыхаясь, прошептал Хетуэй. Они не поймут. И я не хочу, чтобы они понимали. Не надо. Уэлдер повиновался. Хетуэй умер. Уэлдер долго не отходил от него. Наконец поднялся и пошел прочь от потрясенных людей, окруживших Хетуэя.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 Рэй Брэдбери. Долгие годы рассказ читал Олег Болдаков.